Глава 20. Двоих, найденных нашей кактистой подругой, разговорить было достаточно трудно. Но пыточных дел мастер Бориса смог это сделать. А я в этом ремесле для себя почерпнул кое-что новенькое. Например, можно вытащить немного кишечника для устрашения и вколоть регенерирующий инжектор. Кожа зарастет, а кишки останутся снаружи. Выглядит дико. Зато как давит на психику. Удалось узнать на самом деле немного. В основном вся информация была о том, что мы и так знали. Как сказал Борис, по крайней мере информация теперь достоверная, а не наши догадки. Но что меня больше всего смутило, так это факт того, что ГПАЗами управляют два человека. Женщина и мужчина. Имен Принадлежности к кому-либо они не назвали. Сказали только, что они весьма сильные воины, способные в одиночку положить целый отряд и даже не вспотеть. Это настораживало. Что еще полезного удалось узнать? Примерные сроки начала наступления. Сейчас сильные заморозки. Даже гипазом тяжко передвигаться из-за частых повреждений подвижных частей. Холод не щадит ничего, даже металл, а бойцов и подавно. Каждый день два 3 человека обнаруживаются мертвыми от переохлаждения где-то за пределами окопов, блиндажей, укрытий. Сами, по сути, виноваты в своей гибели, но от этого не легче становится, только тяжелее. Само наступление планировалось вообще на текущий день, на 15 декабря по старому календарю, но оно перенесено как минимум на 3 дня вперед. Никто не хочет терять своих людей и технику в бессмысленной атаке, даже чертов клан Сква. Но несмотря на все это, с нашей стороны постоянно были вылазки, постоянно кто-то был дальше линии фронта и устраивал диверсии. «Опасно?» «Можно отправить человека и потерять его навсегда, но оно стоило того». Последний раз, пока мы допрашивали двух языков, Коготь снова полезла к противнику и умудрилась подорвать несколько машин с топливом. А сейчас это очень ценный ресурс. Для Сква это проблема на пару дней, но все равно проблема, которая сто процентов внесла лепту в нашу будущую победу. Я тоже один раз ходил по ту сторону передовой». «Было как минимум интересно и холодно. Просто чертовски холодно. Со мной, как обычно, пошла Малика, которая в основном просто следила за обстановкой и постоянно была со мной на связи. Она была просто страхующим элементом в нашей вылазке. Всю работу в основном делал я. Наблюдая троих человек», — рапортовала она мне, когда я подполз уже практически вплотную к лагерю. «Идут в твою сторону, но не подозревают о том, что ты там разлёгся». «И это хорошо», — прошептал я в ответ, приподняв из-под сугроба голову. «Вижу их. Похоже, что пьяные. Один вообще офицер. Бездари». «Это ты у нас, паенька», — усмехнулась девушка. «На работе не пью и так далее. Ты бы видел, как у нас в окопах глушат этот чертов алкоголь». «Благо еще не подыхали от него. И за него» и то радует. «Вот у них сейчас, похоже, будут первые проблемы из-за этого», — довольно улыбнулся я, продолжая ожидать, когда они подойдут чуть ближе ко мне. Все трое были без оружия, только у офицера на поясе висел клинок, которым он явно не умел пользоваться. Хотя могу ошибаться. Внешний вид всегда обманчив, но сейчас было на это плевать. «Одного надо вырубить щитом, можно даже убить» второго зарубить клинком, а офицера схватить. Он точно должен знать больше, чем остальные. «Подозрительно мне все это кажется», — обмолвилась Малика, когда я уже хотел выбираться. «Слишком открыто. Слишком предсказуемо. Мне Кагитор подсказывает, что вероятность подстроенной акции весьма высока. Нас могут специально заманивать этой троицей. Пока не попробуем, не узнаем». Уже не то что шепотом, еле слышно говорил я, вжимаясь в медленно нарастающий сугроб. Если сейчас отступать, то точно заметят. Я пошел. Подскочил. Троица сразу дёрнулась. Двое бойцов, словно на автомате, потянули руки за спину, пытаясь нащупать там оружие. А вот офицер почти мгновенно выхватил свой клинок. Кстати, весьма неплохой, судя по мгновенному анализу Киры. Сталь достаточно высокой пробы, крепкий. Возможно, что найден в каком-то бункере, где могли эту штуку как раритет притащить. В первого бойца, который был по левую руку от меня, тут же устремился мой щит. Он ему врезался в грудь и, к моему удивлению, застрял в ней. Обычно человека мой щит пробивал насквозь, а тут хоть и убил, но даже не вышел с противоположной стороны. Во второго бойца я влетел плечом, а потом быстро разрубил от плеча до пояса. Тот успел пискнуть, но после раздвоился. Но следующим шагом мне пришлось переходить в оборону. Офицер успел сделать несколько взмахов клинка, которые я не успел отследить. Да даже Кира не поняла, как он их сделал, из-за чего я чудом не получил новые ранения. Спасибо перенастраиваемой броне, которая на мне была. Дернув назад щит, тут же нанес им удар плашмя. Он попытался заблокировать его... Ну, хрустнувшие пальцы, а потом крик боли, тут же дали понять и ему, и мне, что это была крайне хреновая затея. Затем удар рукоятью в висок, сложил щит, убрал меч, тело подхватил, закинул на плечи и бегом назад. «Кай!» — начала буквально кричать Малика. «Сзади наблюдаю пятерых преследователей! Один, предположительно, изгой!» Из-за последнего сказанного предположения у меня сердце на миг ушло в пятки. Я не мог заставить себя не оборачиваться, просто не мог. Из-за чего все же глянул себе за спину, перепрыгивая с телом на плечах через сугроб. Там и правда был изгой. Вот только это был не мой отец и не мать. Это был какой-то старый мужик, лицо которого было буквально испещрено морщинами. Но держался он бодрее всех, бежал впереди всех. Вот только его взгляд. Он собой словно не управлял, а Кагитор, которого перенастроили. «Кира!» — рыкнул я, снова повернув голову вперед. «Просчитай вероятность того, что те уроды смогли взломать Кагитора, изменить его поведение, а также факт того, что Кагитор мог заместить разум человека». «Приняла». «Анализ начался. Благодаря полученной информации, достоверность проведенного анализа будет составлять практически 95%. Для более точного результата необходимо обнаружить еще, как минимум, одного изгоя, плененного кланом Сква». «Вот только мне пока не хотелось встречаться с еще одним захваченным изгоем. Я всегда пытался чувствовать исходящую от противника опасность. С человеком это было достаточно просто». Так, на испытании я понял, что мы моментально проиграем Адаманту и Пёрышко. Но тогда были бои, в которых мы гарантированно бы выжили. А тут... Тут я боюсь, что не смогу справиться с этим стариком. Один только взгляд на то, как он движется, дает понять, что мне просто конец, если я с ним схлестнусь. Так что я бежал. Бежал так быстро, как только мог. Сзади даже началась слышаться стрельба, поднялась тревога. Начали лаять тренированные псы. Еще какие-то животные стали издавать звуки. Это была спланированная акция со стороны противника. Они знали, что мы тут. Заметили, видимо, на подходе. Но мне должны были попасться. Должны были свалить как можно дальше, чтобы поделиться добытой информацией. Промелькнул красный луч. Я обернулся и увидел, не сдерживая при этом улыбки, как первый противник рухнул, а остальные сбились с темпа. Они не ожидали, что у меня есть подкрепление в виде Малики. Этот просчет стоил им успеха в этой операции. Только изгой продолжал бежать. В него пальнула Малика, но тот выставил руку вперед, и лазерный луч просто расщепился на расстоянии в несколько метров от него. «Какого хрена?» — возмутилась девушка, сделав еще один выстрел из лазерной винтовки по изгою. «Да ему плевать на лазер! Чёрт! Почему я черную вдову не взяла?» Ее бы закленило к херам!» Прорычал, так как в этот момент в лицо ударил сильный ветер. Позади раздались выстрелы. Даже не так. громыхание. По нам начали отрабатывать не просто из стволовых орудий, а из крупнокалиберной артиллерии. Уничтожить двух изгоев большого стоит. Особенно, если они так нагло завалились в лагерь. Вот только подыхать мне не хотелось. Снова обернулся. Заметил, что безумный изгой стал еще чуть ближе. Ему без груза на плечах было бежать довольно легко. А также заметил выстрелы. Кира моментально просчитала траекторию, обозначила места попаданий и вынесла вердикт, что пока можно бежать прямо. Так и бегу. Это радовало. Бежать с каждым мгновением было все тяжелее. Казалось, что я преодолел уже где-то с километра. Но на самом деле по этим чертовым сугробам даже три сотни метров были тем еще испытанием. И снова красный луч. И снова кто-то вскрикнул за моей спиной. От набедренника что-то отскочило. Промелькнула искра. Противник стал точнее. И снова грохот. И снова мне пришлось обернуться, чтобы понять, куда и как летят снаряды. Если в прошлый раз вылетело всего два, то в этот раз летит уже добрый десяток. Тогда были пристрелочные. Сейчас уже пытались бить на поражение. Пришлось искать укрытие Благо были деревья, за которыми была возможность скрыться... От разлета осколков. Что я и сделал. Твою! Простонал я, когда снаряд разорвало буквально в 15 метрах от меня. В ушах звенело. Голова тут же закружилась, а вокруг был истинный хаос. Осколки посекли множество кустарников и деревьев. Парочку даже переломило. Благо за моей спиной оказался дуб. С мощным стволом, который не так-то просто было сломать. Я рванул дальше. Снова красный луч, снова очередной крик и минус один преследователь. Малика что-то говорила по рации, но я ее не слышал. Звон перекрывал вообще все звуки, какие только возможно. Я даже переживал насчет того, что не услышу звуков выстрела. Но полминуты спустя все ушло на второй план. Кира смогла восстановить работу ушных имплантов. Из-за удара возник сбой, который привел к частичной временной глухоте. Но я продолжал бежать, хватая ртом ледяной воздух. Еще несколько красных линий успело прилететь мимо меня, пока я не настиг своей боевой подруги. Линия фронта уже была достаточно близко. К нам навстречу должны были выдвинуться отряды, так как заметили разрыв снарядов. Но не факт. Погода не совсем располагала к этому. Лесополоса осталась позади. Мы выскочили в чистое поле. Относительно чистое. Несколько раз тут же гремели сражения. Причем как рукопашные, когда сходились войны в ближнем бою, так и артиллерийские. Тут почти все было усеяно воронками. Страшное зрелище. Страшное ощущение все это вызывало. До первых окопов было бежать еще где-то с километра. Да, глупо было противнику подходить так близко. Особенно настолько близко размещать передовые лагеря. Но это была угроза. Они показывали, что им плевать на такую близость. Численный перевес был на их стороне. Что внушало им же уверенности. Но ну и не только численный перевес был. Не только он. Еще через пару минут появились две машины. Переделанные под вездеходы, которые двигались нам навстречу. Тут же с их крыш заработали тяжелые станковые пулеметы, которые отрабатывали по лесополосе. Стреляли разрывными фугасами. Старались повалить как можно больше деревьев, чтобы противнику было сложнее нас преследовать. Это немного приободрило. «Дало какой-то заряд энергии и бодрости. Мы с Маликой ускорились. Мчались буквально со всех ног. Иногда падая из-за препятствий под сугробами. Иногда это были какие-то растения, а иногда и потерянные в снегу тела и вооружения. Анализ завершен. Вероятность того, что перенастроят личностную матрицу Кагитора, изменят его тип поведения, заставят подчиняться, присутствует. «Не могу сказать, насколько высокий процент у того, что может сломать защиту, но он есть, и я уже начала предпринимать все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от такого исхода событий. Если что, я просто уничтожу себя и сам квантовый процессор. В общем, тем телом управляет не сам человек, а ИИ, которые ему вживили. Так что, Кай, у меня достаточно плохие новости». «Потом!», Потом – прорычал я, уже задыхаясь от усталости. В голове вертелись самые разные мысли, но не те, которые мне пыталась внушить Кира. Мне не хотелось верить в то, что и родители стали такими же, как и этот безумец за моей спиной, который решил наплевать на работу пулеметов и перелез через деревья. Но он начал отставать. Работа пулеметчиков, которые были все ближе, дала о себе знать. Примерно в трех сотнях метров от лесополосы до нас доехали внедорожники, в которые мы тут же запрыгнули. «Пулеметчики сделали несколько залпов по изгою, один из которых попал и оторвал ему руку, после чего мы начали отдаляться. А изгой все так и бежал, преследовал нас. На его лице даже не было и намека на боль. Ему было плевать. Но все же, в какой-то момент он остановился и просто смотрел нам след. Это выглядело жутко». Из его руки потоками хлещет кровь, а он просто стоит и смотрит на нас, на то, как мы отдаляемся. По нему еще сделали несколько залпов, после чего оба пулеметчика отрапортовали о том, что они пустые. И только тогда этот хрен подобрал свою оторванную руку, примотал ее к себе и вколол регенеративную сыворотку. «Это что еще за хрен такой?» – спустился пулеметчик в кабину. «Ему вообще было похрен на то, что его серьезно ранили!» «Не только ваших берут в плен», — довольно мрачно сказал я ему, смотря на тело нашего пленника. «Наших тоже. Вот только с вами особо много ничего не сделаешь». «А вас живое оружие, что ли, превратить можно?» — удивленно спросил водитель, на миг повернув голову в нашу сторону. «Типа того», — кивнул я. «И это ни хрена не радует. Давай сразу к вождю, вместе с этим. Он сегодня в столицу отъехал. Там что-то произошло». Уже спокойно сказал водитель. «Сейчас старший в нашем лагере. Черт, вроде Тысячник Артемий. Могу сразу к нему». «Да плевать кому», — вздохнул я. «Главное, к старшему». «Мероприятия по защите выполнены. Передаю сведения остальным кагиторам. Желательно нам еще взять в плен одного такого изгоя, но если опираться на то, что видели, это будет весьма проблематично. Что касается твоих родителей, не сейчас» прошептал я смотря на малику судя по потерянному взгляду которой она тоже сейчас общалась со своим помощником я тронул ее за руку которую она растирала после чего она дернулась и посмотрела уже на меня ты как замерзла нахмурилась она а еще руку отморозила точнее обморозила в перчатках на курок винтовки не понажимаешь восстановится не переживай кивнул я ей по нам лупят! Крикнул водитель, а мгновение спустя, за окном появились цветы взрывов. Техника замедлилась, начала петлять. Пленник сидений свалился на пол и начал приходить в себя. Пришлось пяткой врезать ему по голове, чтобы снова ушел в царство Морфея. Вроде так звали древнего бога. А я же начал смотреть в окно, позволяя Кире просчитывать траектории полета снарядов. Левее! Крикнул я водителю, который сначала скептически посмотрел на меня, а после того, как ему продублировала эту команду Малика, тут же выполнил приказ. В 10 метрах, где мы должны были ехать, упал снаряд. Не разорвался, но зато тут же скакнул счетчик излучения Лири. Это меня сильно удивило, что стреляли такими снарядами. Но от этих уродов можно было ожидать всего, что угодно. «Правее!» Снова дал я команду, из-за чего мы сменили траекторию движения снова. «Кай, я, кажется, поняла, почему ГПАС тогда нашел наше убежище. Если твои родители такие же, то они и навели...» «Кира, мать твою!» — рыкнул я на Кагитора. «Говорю же, не сейчас! Быстрее! Три снаряда разом!» И мы ускорились. Но что-то мне подсказывало, что на этот раз снаряды будут разрывные.